Сетрен денна все еще стоял возле дома, усыпанный теперь мокрыми листьями, сросших вокруг вязов. Ветер дул сильнее, но дочь опять кончился. Вывеска комнаты Евы раскачивалась на ветру. Дом стоял тихий и злоеющий, будто чего-то ожидающий, и Джимми ощутил неприятную дружь. Он был теперь похож на дом Марстонов. Он подумал, не совершал ли кто-нибудь здесь самоубийство. Ева должна была это знать, но он сомневался, что она сказала бы это или еще что-нибудь. — Превосходно, — сказал он задумчиво, — устроиться в местном пансионате и окружить себя верными слугами. Вы уверены, что нам не нужно съездить за Беном? Потом пошли. Они вышли из машины и подошли к крыльцу. Оно было не закрыто. Когда они вошли в кухню Евы, оба почуяли... Знакомый запах. Джимми вспомнил давний разговор с Евой. Это было четыре года назад, когда он только начал работать. Ева зашла к нему в офис. Его отец лечил ее долгие годы. И когда он сменил его и даже вел прием в том же кабинете, она пришла к нему без записи. Они поговорили о Ральфе, который уже двенадцать лет как умер. И она сказала, что дух Ральфа все еще живет в доме. Временами она находит на чердаке или в ящике комода Какие-то вещи, которых раньше там не было, и этот бильярдный стол, он занимал много места, но она не решалась его продать, ведь он был Ральфа. Они прошли через кухню к двери подвала, и Джимми открыл ее. Зловоние стало еще сильнее. Он надавил выключатель, но света не было. Конечно, они должны были его сломать. — Посмотри, — сказал он Марку. У нее где-нибудь должен быть фонарик или свечи. Марк начал искать, открывая шкафы. Он заметил, что стойка для ножей над раковиной пуста, но не придал этому значения. Сердце его билось болезненно медленно, как пригушенный там-там. Ему казалось, что он дошел до предела. Его ум не мыслил, а лишь реагировал. Углом глаза он поймал какое-то движение. И повернул голову, но ничего не увидел. Он прошел в холл и там увидел гардероб, в третьем ящике которого и отыскался большой фонарик на четырех батарейках. Он понес его обратно. Вот он, Джи, треск. Потом тяжелый стон. Дверь в подвал была открыта. Оттуда раздался вопль.